Виктория. В последний день отпуска я спускаюсь в метро и еду в южном направлении. Держу путь в пригород, который раньше у меня никогда не было повода посетить. Дорога займёт 37 минут. Я вбила адрес в приложении Навигатор на смартфоне. Оно показывает, что от станции метро надо будет пройти 4 минуты пешком. Жёлтая папка от Роберта целый месяц лежала на кухонном столе, мозолив мне глаза. Мои друзья успели устать от рассказов о её содержимом. Беседы с Турбьёрном прерваны на лето, так что и он мне не поможет. Незаметный камушек, застрявший в ботинке, так можно описать обнаруженного двоюродного племянника, тем более что родился он у существа, вовтайне от меня двоюродного брата, которому на тот момент было 17 и которого я уже никогда не увижу. Кому-то это может показаться незначительным, но для человека, лишённого родственников, это ощутимая потеря. Камушек непрерывно царапал меня, В разгар праздника середины лета, который я отмечала у друзей на островах, во время шопинга в Нью-Йорке и на протяжении всей оставшейся части отпуска, вопреки обновению проведённой дома в Стокгольме, несмотря на упорные попытки выбросить его из головы, меня всё время беспокоила мысль о Кевине Юхансенсе. Facebook ничем помочь не смог. Среди множества пользователей с таким именем вычислить двоюродного племянника невозможно, и номер его телефона мне тоже не удалось раздобыть. Не телефона Кевина, не его мамы по имени Лизет, проживающей по документам по тому же адресу. В конце концов я решила написать письмо, несколько простых строчек о нашем родстве, завершающихся вопросом, не хочет ли он встретиться. Но занеся руку над почтовым ящиком я остановилась, внезапно осознав, что таким образом я утрачу контроль. Вдруг он не ответит, что мне тогда делать? И я понимаю, что Кевин стал навязчивой идеей. Он желанная, но неожиданная находка, отклонение от маршрута в поиске родной души, хотя есть родственники поближе, с которыми мне следовало бы пообщаться. Теперь я часто просыпаюсь с ощущением, что мне надо позвонить матери. Порыв очень быстро проходит, уступая место гордости, утверждающей, будто это она должна мне позвонить. Конечно, я сама попросила маму оставить меня в покое, но раз в жизни ей не помешало бы проявить хоть немного настойчивости. Ветка метро заканчивается выходом на поверхность, и я схожу на перон. Пройдя мимо скульптуры Карла Фридриха Рейтесферда, изображающей завязанный пистолет, спускаюсь вниз по лестнице. Слава богу, что я взяла с собой зонтик. Цифровая карта указывает мне дорогу. В такую погоду, похоже, все сидят по домам. Мне практически никто не встретился по дороге, и вот спустя несколько минут я у цели. Ряд выцветших бетонных многоэтажек Типичный пример массового жилищного строительства. Почти на всех ярко-желтых балконах, которые тщетно пытаются оживить с собой фасады, установлены спутниковые антенны. Дверь в подъезд открывает женщина в хиджабе с детской коляской. Я помогаю ей выйти и после этого захожу в дом. Стряхивая воду с зонта, останавливаясь перед табличкой с номерами квартир в подъезде. Кевин и Лизет живут на девятом этаже. Отбросив последние сомнения, направляюсь к лифту. Лифт весь расписан, и по пути наверх сердце начинает учащенно биться. «Привет, я двоюродная сестра твоего отца. Привет, меня зовут Виктория, и я приехала рассказать, что прихожусь двоюродной сестрой твоему умершему отцу. Привет, я хожу на психотерапию, выяснила, что ты, мой единственный родственник, можно войти». На двери красуется детский рисунок, четыре фигурки разного роста со стрелками над головами. Мама, Кевин, Кассандра и Мелисса. Я тороплюсь позвонить в дверь, пока моя нервозность не остановит меня. Обтерев вспотевшие ладони о брюки, достаю жёлтую папку Роберта. В квартире слышны шаги. Дверь отворяется, но не полностью. Её удерживает цепочка. В просвете мелькает лицо полной блондинки с пирсингом в брови. Да. Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство. Меня зовут Виктория Бергстрём, и я пришла к вам по несколько странному делу. Я недавно узнала, что отец Кевина, Стефан, приходится мне двоюродным братом. Рывком развязываю письмо на папке, чтобы прибегнуть к помощи доказательств. У меня не так много родственников, вот я и подумала, что было бы здорово с ними встретиться. Стефа умер. Да, я знаю, прошу прощения. Я имела в виду Кевина, мой его двоюродный племянник. Скреко секунд проходит в молчании. Начинает плакать ребёнок и дверь притворяют, но потом Изнутри доносится скрежет цепочки и дверь распахивается. Кевина нет, но вы всё равно заходить? Я его мама. Она одета в тренировочные брюки и майку. На бедре сидит ребёнок. Увидев меня, она перестаёт плакать, но ненадолго. В скором времени плач раздаётся с новой силой. Сняв обувь, я иду за ней вглубь квартиры, прохожу мимо детской сидячей коляски в прихожей. Меня зовут Лизет. Можете пока присесть? Я только схожу за соской. Она кивает в сторону гостиной. Огромный плоский телеэкран показывает соревнования по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Лондоне. Мне представляется, что я слышу голос отца, сидящего на диване перед телевизором: "Зачем бежать изо всех сил к бессмысленной точке, чтобы побить ничего не знающий рекорд?" Это один из тех вопросов, на которые было лучше даже не пытаться ответить. Я подхожу, чтобы рассмотреть висящие в рамках фотографии улыбающихся детей. На одной из них мальчик лет 7 с подрастающими кривыми передними зубками. У него тёмные вьющиеся волосы, совсем не похожие на мои, прямые и светлые. Присаживаясь на одну из сторон углового мешковатого дивана светло-серой кожи, на стеклянном столике передо мной стоит тарелка с подсохшими кусочками недоеденной картошки фри и недопитым стаканом кока-колы. Хотеть что-нибудь кофе или колу? Нет, спасибо. Как её зовут? Милиса. Лизат сажает ребёнка на пол. Смокоя соску, девочка тянет руки к разбросанным повсюду ярким игрушкам. Я из-под валь росматриваю Лизат. Майка обтягивает складки на её животе, и я вспоминаю свой панический страх, когда весы фитнес-клубе показывают какой-нибудь лишний килограмм. Пожалуй, я даже слегка завидую тому, что она не боится носить одежду, которая открывает больше, чем скрывает. Это так не похоже на мои привычки. Сколько ей? Скоро год. «Значит, это сестра Кевина?» «Да, правда, сводная. Со Стефой мы прожили вместе всего несколько лет». «Понятно». «Знаете, мы были совсем юными, когда встретились с ним. Я родила Кевина в 18». «Ой, да. Мне показалось, что вы выглядите слишком молодо, чтобы иметь 17-летнего сына». Кажется, Лизет не замечает комплименты. Некоторое время смотрит на ребенка, потом подходит к балкону. Снаружи по-прежнему хлещет дочь. Приоткрыв дверь, она тянется за пачкой сигарет, закурив одну, выпускает дым изо рта. «Как так оказалось, что вы со Стеф и кузены?» «Наши матери были сёстрами, но тётю я никогда не видела, она умерла в год моего рождения». «А там на фотографии Кевин?» Бросив взгляд в сторону рамок с фото, она кивает в ответ. «Это он в первом классе. А сейчас он в гимназии или чем-то другим занимается». Секунду Лизет смотрит в окно. Потом совершенно неожиданно начинает плакать. Все еще, зажимая пальцами сигарету, пытается закрыть лицо руками. Плачет почти беззвучно, но плечи сотрясаются от рыданий. И я сижу в замешательстве, не зная, как реагировать на такое откровенное выражение чувств. Я совсем не знаю эту женщину. Что мне сказать ей? Что, если мое сочувствие смутит ее или того хуже, разозлит? Оглядываюсь вокруг, чтобы хотя бы найти для нее салфетку или что-нибудь в этом роде. «Как вы?» Она сопит и, повернувшись ко мне спиной, выбрасывает сигарету. В просвете между майкой и штанами угадывается татуировка. Это кажется очень интимным, и вместе с плачем для меня это уже перебор. Я встаю, чтобы найти уборную и принести кусочек туалетной бумаги. Когда я возвращаюсь, Лиза сидит на диване, обхватив руками подушку в форме сердца. Спасибо. Она вытирает нос. Извините, просто по правде говоря, мне сейчас хреново. Понятно. Это всё, что я смогу из себя выдавить. В сложившейся ситуации я чувствую себя неуверенно и некомфортно. Я осознаю, что ожидала, будто с вновь обретенной роднёю у меня моментально возникнет душевная близость, а вместо этого испытываю редкостную неловкость. Мне надо было сказать вам это сразу, как вы пришли, но это чертовски тяжело. Лизет вздыхает, и на её лице появляется измученная гримаса. Кевин задержан за ограбление. Я сижу неподвижно. Полные надежд фантазии, которые я вынашивала целый месяц, разбиваются в дребезги. Я представляла, как мы с Кевином пьем кофе или навещаем могилу моего двоюродного брата, или даже победоносно устраиваем сюрприз для моей матери. Мы обе долго храним молчание. Взгляд Лизет пуст. Во мне бурлят вопросы, которые я приехала сюда задать. Пока я собираюсь с мыслями, она сама берет слово. Я думала, что теперь все в порядке. Я имею в виду у Кевина. Поднявшись, она подходит к балкону, чтобы зажечь еще одну сигарету. Он перестал общаться со своей старой местной бандой, И поступил в гимназию в центре города. Знаете, они занимались всякой дурьёй. Ещё когда им было лет по 12, воровали, потом попались на хулиганстве. Кевина поставили на учёт. Мы ходили на беседы, но ну, что я могла с ним поделать? Он меня не слушал. У меня был тогда тяжкий период, я только что рассталась с отцом Кассандры. Потом к концу средней школы стало ещё хуже, и в конце концов Кевин попался на незаконном вождении. К тому моменту он уже достиг возраста административной ответственности. Ему выписали штраф И платить, который пришлось мне, а иначе они хранились бы в службе судебных приставов, пока ему не исполнится 18. Сделав затяжку, Лизет выдыхает дым в приоткрытую балконную дверь. Но, «Ну, кстати, штрафы эти на Кевина подействовали. Он видел, как я надрывалась, чтобы оплатить их, и после этого образумился. А что Стефан? Он вам совсем не помогал? Стефа? Лизет произносит его имя с презрительной усмешкой. Да что в Он периодически появлялся с каким-нибудь дурацким подарком для Кевина, чтобы потом опять исчезнуть. Из-за чего он умер. Разбился на машине. Ох. И как Кевин воспринял смерть отца? Лизат пожимает плечами. На самом деле, для него мало что изменилось, но расстройск, конечно. Кевин всегда восхищался папашкой. Слова дурного про него при Кевине сказать было нельзя. Сын отца в обиду не давал. Милиса подползла к её ногам и начала проситься на ручки. Мне от Кевина доставалось, хотя я всегда была рядом с ним, неотступно. А Стефа достаточно было вспомнить о сыне в день рождения, да ещё и не в каждый, и Кевин уже боготворил его». Лизет тушит сигарету и закрывает балкон, потом, взяв девочку на руки, сажает её к себе на бедро. «Вы, наверное, читали об этой аварии. О ней много писали в газетах. Он въехал в ограждение и перевернулся, спасаясь от полицейской погони. Но, чёрт возьми, машина-то была краденая. Чего же он хотел?» «Машина Стефана?» Да, ваш двоюродный брат зарабатывал на жизнь не совсем честным трудом, если можно так выразиться. Его отпустили домой на побывку. И вот чем это кончилось. Я бросаю взгляд на жёлтую папку, лежащую на журнальном столике. Информации становится всё больше и больше, но я внезапно задумываюсь: зачем она мне? Почему я вдруг решила, что кровные узы решат мои проблемы? А вам известно что-нибудь о его матери? О матери Стефана? Да. Нет, ничего. Ему ведь было всего 5 лет, когда она умерла. Потом была вереница приёмных матерей, но к моменту нашей встречи он ни с кем из них не общался. Всё своё детство он переезжал из одной приёмной семьи в другую. Подойдя ближе, Лизет опять садится на диван с Милисой на коленях. Девочка сидит, упёршись в мамин живот и украдкой поссматривает на меня. Протянувшейся за стаканом, Лизет делает глоток колы. Я понимаю, что у Стафа было кошмарное детство, но жить с человеком, которому никому не доверять чертовски сложно. Он даже мне не доверял. Расер взгляд на экран телевизора. Приближается финал в спринте. Крупным планом показывают готовящегося к забегу Усэйна Болта. Откинув голову на спинку дивана, Лизат прикрывает глаза. Ну чёрт возьми, Кевин. Разве можно быть таким дураком? На мгновение я задерживаю взгляд и внимательно смотрю на неё. Вам удалось переговорить с ним? Нет, Кевину запрещены свидания, но в полиции говорят, он дал признательные показания. Ему нужны были деньги на какую-то поездку с классом в Берлин. и все его одноклассники могли позволить себе оплатить её. Ну, знаете этих подростков из центра, с богатенькими родителями. Она вздыхает, потирая глаза. Хотя на самом деле здесь есть и моя вина. Я твердила, что ему надо попытаться получить это хвалёное элитарное образование, думая, будто так проще всего оторвать его от местной банды. Но откуда, чёрт возьми, мне взять средства на новые мобильные телефоны, одежду известных марок и вечеринки в ресторанах? Бывают месяцы, когда я с трудом наскребаю денег на еду. Конечно, он стал там изгоем. Я опять гляжу на фотографию в рамке. Кевину 7 лет. Что за ограбление это? Он ограбил ювелирный магазин. Ой. Да, я знаю, полнейшей безумие. В качестве оружия он использовал свой пневматический пистолет, обычную дурацкую игрушку. Он получил его в подарок от Стэфа на Рождество несколько лет назад. Лизату смехается, возводя глазах к потолку. Спасибо, Стэф. Большое тебе спасибо за такую помощь. Телевизионные комментаторы ликуют. 9,63 секунды. Новый олимпийский рекорд. Иногда отношение к своим собственным невзгодам можно изменить очень быстро. На обратном пути к станции метро я избавилась от нескольких иллюзий. Поездка на метро занимает те же 37 минут, но в этот раз время тянется значительно дольше. Выйдя на станции Карлплан, я позвонила однокурснице по юридическому факультету, которая, насколько я знаю, Стала достаточно успешным адвокатом по уголовным делам. Она обещала проверить, что за дело, и если Кевин захочет, готова представлять его интересы. Я прошу её не из-за того, что он мой родственник, хотя нет. Наверное, часть и по этой причине, потому что при более глубоком размышлении я начинаю испытывать необъяснимое чувство вины. По пути домой захожу в продуктовый магазин в здании торгового центра. Пора пополнить запасы еды для завтраков. Отпуск закончился, завтра вновь вернуться в будни, но в этот раз возвращение ощущается по-другому. Раньше я всегда стремилась вернуться на работу, считала, что будничные рутины проще отпуска, который мы обязаны наполнить успешным содержанием. Может быть, пришло время сменить профессию, найти себе новый жизненный путь, уже не основываясь на необходимости выиграть спор со своим отцом. Как раз когда я обдумываю такой поворот, раздаётся телефонный звонок. Поставив сумки с продуктами на кухонный пол, бросаю взгляд на экран мобильного телефона и вижу ряд цифр. Значит, этот номер в моих контактах отсутствует. Слушай, это Виктория. Добрый день, Виктория. Ведь я разговариваю с Викторией Беркстрём, дочерью Будель, правильно? Да. Очень хорошо. Вы знаете, я близкая подруга вашей мамы. Меня зовут Маргаретта. У вас есть сейчас возможность поговорить? Не отвлекаю? У меня холодеет в груди. «Нет, совсем не отвлекаете. Что-то случилось?» «Нет, или скорее да, но...» «Надеюсь, я правильно поступаю, что звоню вам. Просто мне кажется, вам надо знать о том, что ваша мама тяжело больна». Кухня внезапно делается маленькой. «Как больна?» «Тяжело больна. Она болеет уже давно, но в последние месяцы ее состояние значительно ухудшилось. Будиль рассказала, что вы хотели на некоторое время прервать общение. Но я думаю, вам бы лучше увидеться с ней. Это серьёзно? Да, Виктория, к сожалению, серьёзно. Насколько серьёзно, хочу закричать я, но молчу. Я даже не двигаюсь, только чувствую, как мир вокруг сужается в тесный пузырь, охвативший меня целиком. Всё понятно по её тону. Он выразительнее слов. Я знаю, насколько для Будель важно, чтобы вы пришли. На самом деле, это сейчас для неё самое важное. Я прикрываю рот рукой. Чувствую, как подступают слёзы. Произнесённые ею слова леденят душу. Самое долгожданное от мамы. К сожалению, звонить вашей маме бестолку, её речь стала невнятной, и она перестала пользоваться телефоном. Но если хотите, у меня есть ключ от квартиры, потому что ей немного тяжело вставать, чтобы открыть дверь. Где она сейчас? Она живёт в переулке Йорна Хельсинки, в старом городе. Если хотите, я встречу вас у дома. Пакеты с продуктами стоят на кухонном полу, пока я жду такси, проходят самые долгие минуты в моей жизни.